Я знал, что придется еще думать и думать об этом, но сейчас мне предстояло раскрыть одну тайну. Я примусь за дело, как только заправлюсь. Я сел за стойку и, не заглядывая в меню, заказал фирменное блюдо номер два. Широкобедрая официантка налила мне кофе и сунула заказ кухонная кошка. Кто-то сел рядом со мной и произнес, «Я тоже выпью кофейку». Я узнал голос, обернулся и увидел улыбающуюся Кейшу Рассел, которая ехала за мной всю дорогу в долину. Она поставила сумку на пол. Как и знал, что ты будешь преследовать меня. Если не хотел, чтобы тебя преследовали, надо было ответить на звонки. Я получил их пять минут назад. Вот и хорошо, теперь тебе не нужно отзванивать. Ничего тебе сказать, Кейша. Во всяком случае, пока. Ничего! Твой дом как зона военных действий, кругом трупы, с тобой это все в порядке. Я ведь здесь, значит, все в порядке, но мне, правда, нечего сейчас сказать. Я не знаю, как власти объяснят происшедшие, мне следует придерживаться официальной линии. Иными словами, не хочешь говорить, боясь впасть в противоречие с официальной точкой зрения. Я ничего не боюсь. Расскажу, когда смогу, а теперь дай мне спокойно поесть. Тогда ответь только на один вопрос. То есть это даже не вопрос, просто подтверди, что происшедшее связано с Мартой Гесслер. Я понимал, что этой назойливой женщине придется что-нибудь сказать, иначе от нее не отвязаться. Я даже не могу с уверенностью подтвердить это, но если я кое-что тебе сообщу, мы отложим серьезную беседу. Официантка подала заказ». Горку промасных оладий с крутым яйцом, ранее положенные крестом два куска ветчины. Я взял соусницу и начал поливать кленовым сиропом. И ветчину, яйцо. «Господи!» — воскликнул Рассел. «После такой пищи у нас никогда не состоится серьезная беседа. Ты же себя губишь, Гарри!» Я улыбнулся официантке, пожал плечами, как бы говоря. «Ну, что с ней поделаешь?» «За ее кофе платите?» — спросила она. «Да». Официантка оставила счет и ушла. В следующий раз еще громче скажи, а то не все. Все слышали!» — сказал Рассел. «Извини, Гарри, но я не хочу, чтобы ты растолстел и сделался старым уродом. Ты мне нужен молодой и здоровый». Я видел ее насквозь. Да и она не скрывала своих намерений, как не скрывали вчера молоденькие барменши свои соски. «Ну...» Как договоримся? Я кое-чем делюсь с тобой, и ты отваливаешь. Идет? Она отхлебнула кофе и принесла. Идет. Просмотри свои вырезки об убийстве Анджелы Бентон. Кейша прищурилась, вспоминая. Что ты не придала ему особого значения. Но потом, после ограбления на съемочной площадке Эйдлона, улавливаешь? Она едва не свалилась со стула. — Господи! — воскликнула Кейша громче, чем следовало. — Четыре жморика, те самые трое. Четвертую увезли в больницу. — А чей четвертый труп? — Я сказал все, что мог, а теперь с твоего позволения я поем. — Ну и ну! — протянула она. — Это ж сенсация, Гарри! И откусил кусок олади, язык обожгла сиропная сладость. «Здорово!» — промучал я. «Ну, я побежала. Спасибо за кофе. Подожди». Я куснул еще раз и повернулся к ней с набитым ртом. «Загляни в Лос-Анджелес-магазин». В одном номере из семь месяцев назад была напечатана прелюбопытнейшая статейка о четырех субъектах, владеющих самыми шикарными ресторанами в Голливуде. Их там называют «Королями ночи». Лозау Рассел полезли на лоб. Ты шутишь. Да какие уж тут шутки, сама увидишь. Она чмокнула меня в щеку. Раньше Кейш этого никогда не делал. Спасибо, Гарри, я позвоню. Я проводил ее взглядом и продолжал есть. Яйцо оказалось недоваренным, и разрезая я размазал его по тарелке. Но все равно в те минуты мне казалось, что такой вкуснятина я в жизни не пробовал. Я думал над словами Кизрайдер...